Как это странно, думала Сара, творить историю и знать ее будущий результат. Это знание порождало в ней чувство собственной значимости и одновременно незначительности, словно она была марионеткой в руках судьбы, простым звеном в причинной цепи. Разумеется, она понимала, что все это не так просто. Ее жажда жизни и воля определили исход который в свою очередь, превратил эти особенности ее характера в один из элементов цепи. Змея пожирает свой хвост и будет пожирать его всегда. Увидев, что Сар разглядывает бензоколонку, Паксли тихонько зарычал и прижал уши. Вокруг больших колес джипа суетились кудахтающие цыплята. Станция представляла собой захламленный оазис в пустыне в двух километрах от маленького острова. На площадке, в окружении нескольких чахлых деревьев, выселось полуразвалившееся здание, в глубине которого располагалось что-то вроде автомобильного хлама. На кирпичных подставках стояли ржавые пикапы без колес и стекол. Ободранные, помятые машины всевозможных марок дожидались разборки на запчасти для ремонта таких же коллег, как они сами. Порывы ветра раскачивали и гнули к земле тоненькие стволы пинатос, яркая расцветка которых лишь оттеняла тусклую безжизненность местности. В дверном проеме показалась человеческая фигура. Сутулый старик с обветренным лицом отделился от тени и, шаркая ногами, направился к Саре. Его веки покраснели от пристрастия к местному дешевому мескалю. Посмотрела в его глаза и на мгновение ощутила холодок в груди. Ей пришла в голову абсурдная мысль, что старик может предвидеть будущее. Эту мысль вытеснила другая, еще более странная. Сара подумала о том, что провидцем является она сама. И именно она может заглянуть за горизонт. Как и всем, кого посещают видения, ей захотелось избавиться от этой жуткой способности. Старик вежливо кивнул. Сара обратилась к нему по-испански, но тот прервал ее. Он немного говорил по-английски и чрезвычайно этим гордился. Он уверил Сару, что наполнит бак, си. Горячий ветер крепчал, швыряя в лицо женщины песок. И она села в джип. Ей в голову внезапно пришла мысль, и она нажала на кнопку записи. «Думаю, мне следует тебе рассказать об отце». «Это мой долг. Наверное, достаточно сказать тебе следующее. Те несколько часов, что мы провели вместе, мы так любили друг друга, что за это не жалко отдать жизнь!» Сара замолчала, ощутив неуместность этих слов. Они совершенно не отражали ни искреннюю силу их чувства, ни его закономерность. Внезапная вспышка света испугала женщин, Пес напрягся и присел. Но это оказался всего лишь мальчишка-мексиканец. На вид ему было не больше десяти лет. Он держал в руках фотоаппарат. Старый, потрёпанный полароид. Позаимствованный должно быть у приезжих туристас. Из нижней щели выползла фотография. Мальчик что-то сказал Саре. Слишком быстро. Она, не поняв, попросила старика перевести его слова. «Он говорит, что вы очень красивая, сеньор» и что ему стыдно просить за фотографию пять американских долларов, но иначе его побьет отец. Сара посмотрела на тощего, улыбающегося мальчишку в залатанной рубахе и сказала, «Ты очень проворный парень, я дам тебе четыре доллара, понял?» Мальчик протянул ей карточку, выхватил из ее пальцев деньги и, приплясывая, отбежал в сторону, Он был явно доволен тем, что ему удалось обвести вокруг пальца еще одного, редкого здесь туриста. Сара смотрела на проявляющееся изображение с ощущением, что вместе с фотографией проявляется ее будущее. На белой поверхности карточки сначала появились глаза. Женщина смотрела, как темнеет бумага, и на ней медленно появляется ее нынешнее лицо. «На фотографии!» «Я выгляжу старше», — решила она. Нет, на ее лице еще не появились следы физической старости. Ее черты всего лишь приобрели свойственную зрелость мягкость. Отсутствующий взгляд и легкая печальная улыбка. Сара положила фотографию рядом с собой на сиденье, где громоздилась куча надписанных от руки кассет, составлявших ее книгу. Паксли... Понюхал карточку, оставил на ней влажный отпечаток носа, первая за многих последовавших затем свидетельств небрежного обращения с фотографией, которой было суждено уже в потрёпанном виде попасть в руки солдата, лежащего в темноте под адскими раскатами взрывов и огня армии Империи роботов. Сара передаст эту фотографию Джону, а тот — Ризу. Это и будет началом конца. Хотя, разумеется, окружность не имеет ни начала, ни конца. Сара расплатилась за бензин и завела машину. Порыв ветра ударил ей в лицо. Поперек шоссе катились клубки перекати-поля. Мальчик что-то закричал, указывая рукой в сторону гор. — Что он говорит? — спросила Сара у старика. — Говорит, что будет гроза. Сара посмотрела на собиравшиеся в небе тучи, между которыми вспыхивали гигантские сполохи молний. «Я знаю», — спокойно сказала она и включила первую передачу. В пути она думала о Ризе, о времени, об истории и о самом важном — о судьбе.